Глава 19. Суровая тренировка. Утром густой белый туман окутал окружающие вершины и держался там долгое время. Подул ласковый ветерок, и внезапно послышалось сдавленное рычание. Позади вершины, в скрытой впадине, находился сеоян, Ян. Его ноги были гублены в почву словно пни, а пальцы вцепились в землю. Он скрежетал зубами от боли, холодный пот заливал его лицо.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 Подобно кнуту, он резко ударил рядом с плечом Сеояна, оставляя после себя длинный кровоподтек. Уголки рта юноши, испытывающего сильную боль, резко задрожали, и он выдохнул холодный воздух сквозь стиснутые зубы. Плечи Селаяна онемели, а волна палящей боли направилась к его сердцу. Вместе со зверской болью Сеоян чувствовал, что ноги больше не в силах его держать. И он едва не упал, потеряв равновесие. Под воздействием сильной боли, изначально слабая долка Сиояна стала более оживленной, чем раньше, и быстро текла через путики, и точки давления на плечи Сиояна, нити холода медленно проникали в его кости, постепенно укрепляя их. Е... Еще! кричал юноша, стиснув зубы. Когда боль в плече постепенно утихла, юное лицо Силаяна наполнилось упорством и настойчивостью. Смотря на упорного Силаяна, удовлетворенная улыбка появилась на иссохшем лице Ялала. Слегка кивнув, он снова выстрелил у материализованной долги из своей ладони. Все удары Ялала были направлены в самые крепкие части тела. Они были не в состоянии серьезно повредить юноше. Однако... Боль от них была максимально возможной. Боль от ударов плетью доуки была нестерпимой, заставляя юное лицо Сио Яна искажаться в страданиях. С каждым ударом Ялала тело Сио Яна пересекалось все большим количеством шрамов. Папах! Прозвучал очередной выстрел доуки, и Силаян, наконец достигший своего предела, рухнул словно подрубленное дерево.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 с улыбкой на лице. Вспышка удивления промелькнула в его глазах. За прошедшую половину месяца, Сяо Ян продемонстрировал неожиданное упорство. Например, сегодня Ялао первоначально предполагал, что Сяо Ян сможет выдержать 70 ударов плетью доуки, но он со своим упорством смог выдержать больше. Ялала не мог не восхищаться духом Сяо Яна. Услышав слова Ялала,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 Немедленно возвращайся домой и погрузись в эликсир духовных основ, чтобы убедиться, что перенасыщенная энергией и кровь не прячет скрытые повреждения. Кивнув, Сео Ян закончил одеваться и вышел из леса. Добравшись до своей комнаты, терпя боль, Сео Ян быстро снял с себя одежду и в очередной раз залез в деревянную лохань с зеленой жидкостью. Ледяная зеленая жидкость облегчила боль от содранной кожи. И Сеоян, медленно закрыв глаза, наслаждался успокаивающим потоком жидкости. Через некоторое время дыхание юноши стало медленно успокаиваться, и он даже пару раз спрохнул. После болезненного избиения усталость поразила как тело, так и разом юноши, поэтому он быстро заснул. И пока он спал, в зеленой жидкости проходила легкая рябь, и частицы мировой энергии понемногу проникали в открытые поры Сеояна. Они очистили перенасыщенную от ударов плетью кровь и в то же время обновили и укрепили мышцы, которые уже были на пределе. Во время сна тело Сеояна было укреплено до совершенно нового уровня, в то время как мышцы Сеояна восстанавливались и укреплялись. Зеленая жидкость медленно становилась все светлее, очевидно, что энергия в жидкости уменьшалась. Сеоян не знал, сколько времени проспал, но когда он проснулся,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 уже превратился в прозрачную воду. Эх, мой эликсир уже закончился. Почесывая нос, Силу Ян огорченно покачал головой. Внезапно, кое-что вспомнив, он счастливо закрыл глаза и тщательно оценил состояние доуки. Мгновением спустя, Силу Ян открыл глаза и радостно засмеялся. Наконец-то, я достиг пятого этапа!